Глава тридцать шестая. Когда ты все вспомнил, пробормотала неосознанно, прижимаясь к мужчине, чтобы хоть на мгновение забыться и ощутить себя маленькой девочкой. Оказывается, я так сильно устала, и сейчас мне хотелось просто уткнуться кому-нибудь в плечо и поплакать. Когда ты рассказала про автомобиль? В голове словно что-то щёлкнуло, и воспоминания обрушились на меня лавиной. А после была отская боль, и только обняв тебя спящую, мне стало легче. Хм, странное у меня свойство лечить тебя. Усмехнулась, медленно разворачиваясь лицом к мужу, подняв голову. долго смотрела на разгладившийся шрам на щеке и на исчезнувший порез от острой ветки, на которую вчера напоролся его высочество. "Это невероятно, и в это трудно поверить", начал Кеннет, ласково улыбнувшись. Нежно стёр большим пальцем всё же скотившуюся слезинку на моей правой щеке. Проговорил Во мне течёт кровь дракона. О, как раз в это я поверю легко, истерично рассмеялась, уткнувшись в плечо мужчины, произнесла. Теперь это многое объясняет, и твою невероятную регенерацию, и многое другое. Айрис рассказывала, что в вашем мире немало историй о драконах, усмихнулся Кеннет, осторожно погладив меня по голове. Айрис, господи, неужели я в этом мире не одна? просепела, боясь поверить в услышанное. Как её звали у нас? Ирина. Красивое имя. Значит, она знает, что я тоже иная. Да, и я отправился на поиск тебя. Но Блис напоила меня какой-то дрянью. Зло закончил Кеннет, чуть помедлив, добавил: "Не могу поверить, что Блис на такое способна. Её рекомендовал мне Зондер, а я ему доверял". "Может, лекарь тоже не знал о служанке", предположила. Всё же мне было жаль старика. Он показался славным человеком, который любит свою работу. Я узнаю об этом, когда вернусь, задумчиво протянул Кеннет, нехотя размыкая руки. Тебе надо привести себя в порядок, а я пока разогрею для нас пирог. Вода для чая уже закипела. И все же, откуда у тебя такие познания в походном деле? Откуда ты знаешь? Как разводить костер, легко ориентируешься в лесу, а его высочество? С насмешливой улыбкой спросила, подхватив кусок полотна, ставшего мне полотенцем, направилась к ручью. Я не всегда был его высочеством и даже не хотел им быть, но выбора мне не оставили. Занятно, пробормотала, набрав в ладошки ледяную воду. Плеснулось себе в лицо, разом вспотревшись. Я незаконно рожденный сын его величества, и обо мне вспомнили, когда король заболел, а наследника у него не оказалось. Древний кристалл, которым у меня подвели, осветил храм, а повещая людей, что в Гитории родился наследник и будущий король. Хм. Не удивлюсь, если королева Мигнон и травила собственного мужа, пробормотала, растирая тканью слегка замершие щёки, с усмешкой добавив: Мне посчастливилось однажды с ней и её дамами завтракать. Слушай, как их от порыва ветра не сдувает. Они ездят с самой настоящей бурду. На обед её величества обычно ела мясо с кровью, заметил Кеннет, разогревая над дуглями для нас пирог, который уложил на дно ещё одного небольшого котелка. Может, это она меня так встречала? Хм, всё потушка. Представь моё удивление, когда родная тётка Вайлет потребовала от меня, чтобы я тебя отравила. даже пузырёк с чем-то дала. Эту гадость я вылила в унитаз. Спасибо, улыбнулся мужчина, подав мне кружку с горячим и ароматным отваром. Я, конечно, порой хотела тебя прибить, но не в буквальном смысле, хмыкнула, сделав небольшой глоток, быстро поставила кружку возле своей подстилки. удобно, на уже примятом лапнике разместившись, приняла горячий пирог, остатки домашней выпечки Верины. Представляя себе, рассмеялся муж, устраиваясь на притащенное им небольшое бревно, спросил: "Значит, в ванной тогда была уже ты?" "Ага", промычала, быстро прожевав, добавила. Мне близ рассказала, что я замужем, но всё равно твоё появление оказалось для меня неожиданностью. Для меня тоже. Обычно Ваилет встречала меня томным взглядом и соблазнительной улыбкой, а тут меня выставили вон, рассмеялся мужчина. В тот день я только вернулся из дальней поездки. Я обещал Айрис с тобой поговорить. Никто тогда не знал, что ты не Ваилет. Но ты так долго переодевалась в гардеробе, что я уснул и не дождался тебя. Я пряталась и не знала, что тебе сказать. Усмехнулась, вспомнив, как перерыла все шкафы в поисках одежды для сна. Мои детские штаны на тебе отлично смотрелись, – отметил муж, одной лишь фразой, вогнав меня в краску. Утром, увидев тебя спящую в них, я позорно сбежал. Хм, что было бы, если бы я рассказал о тебе о себе еще во дворце? Задумчиво протянула, делая глоток чуть остывшего отвара. Не знаю, Татьяна. Наверное, сначала не поверил бы тебе и пытался бы выяснить, откуда ты разведала о Байрис. Раз тебе стали известны такие подробности, значит, кто-то разузнал о девушке. Айрис и малышка Софья многое пережили в нашем мире, и я готов за них. Не продолжай. Остановила мужчину, ощутив небольшой укол ревности, с трудом уняв вдруг появившуюся дрожь в голосе, спросила: "Софьи, это кто? Дочь Рэя и Айрис. Это она пробудила во мне дракона." Ответил мужчина, вдруг резко поддавшись ко мне, в кратчевым голосом проговорил. Татьяна, я бы не поверила в Ваилет, но не тебе. Моя прежняя жена была грубой, злопамятной, жестокой девушкой. Она травила меня каждый день. Но мой дракон справлялся с отравой. Было занятно наблюдать за ней. Её испуганный, недоумённый взгляд говорил о многом. Поэтому её и убили, глухим голосом произнесла залпом выпив остатки отвара. Потому что не выполнила приказ её величества, хотя она, видимо, очень старалась. А потом принялись за меня. Близ. Я боялась притронуться к еде и не ела, наверное, около недели. пока мне не удалось сбежать. Прости, я был слеп, прохрипел мужчина, понуро опустив голову. И глуп, слишком понадеялся на силу дракона и чуть не потерял его. Ты можешь превращаться в ящера? Нет, это мне не подвластно. И предполагаю, что и ранее такое ни разу не случалось. Из старых записей мы узнали, что дракон это просто сильная кровь, которая дарует выносливость, ускоренную регенерацию, память предков и огонь. "Огонь?" удивлённо воскликнула, пытаясь представить, как мой муж выдыхает пламя изо рта. Однажды человека который хотел убить Айрис и забрать малышку Софью. Я жжок, только лишь прикоснувшись к нему руками, произнес мужчина, заметив мой подозрительный и опасливый взгляд на его руки, стихем с мешком добавил. Больше этого не повторялось. Значит, твой дракон, ты его не контролируешь? Я его даже не чувствовал. Кивнул Кеннет, задумчиво взглянув на меня, чуть помедлив, добавил: Впервые он дал о себе знать рёвом в моей голове, там, у вяса. Хм, поэтому ты выглядел невменяемым. Ну, когда тебе ревут в голову, а прекрасная девушка заявляет, что она моя жена, то удивительно, как я с ума не сошёл. Жуть, согласно кивнула, отставляя пустую кружку, проговорила. Да и дай пирог, и пора собираться в дорогу. Нам еще грим наносить, а я за время перерыва растеряла навык, придется повозиться. Расскажешь, откуда эти замечательные усы? Мари выделила классная тетка, ответила, сворачивая подстилку. Она жена хозяина цирка. Я с ними почти полмесяца скиталась по стране, путая следы, скрываясь от ощёек её величиства. Хм, -м -м -м -м -м», поперхнулся муж, ошеломлённо уставившись на меня, сеплым голосом проговорив: "Если бы меня не отравила Блис, и я всё же отправился тебя искать, Боюсь, мой поиск не увенчался бы успехом. Я старалась, хмыкнула, лукаво улыбнувшись, потрясённому и восхищённому мужчине добавила. А ещё Морти научил меня метать ножи, а Тимс глотать шпагу. Шумный вздох, ещё более изумлённое лицо мужа Было мне маленькой наградой за все мои переживания.